Глава третья. Юна Лебедева. Народ, а кто-нибудь знает в Москве приличную танцевальную студию? лучше в Краснопресненском районе. И вообще, как считаете, первый танец молодых — это обязательный позор? Мы вроде собирались, но после примерки платья я уже не уверена. Игорь хочет, но я вся в сомнениях. Евгения Величко, что думаешь? И покидайте, пожалуйста, какие-нибудь романтические треки только не слишком быстрое и не «танго», чтобы на каблуках осилить. Кстати, фотограф на примете уже есть, так что ждите фоточек. Всё, целую, побежала готовиться. Юна взбила свежезавитые локоны и придирчиво всмотрелась в своё отражение в трюмо. Если она что и любила в себе, так это волосы. Густые, каштановые, а уж если немного подкрутить щипцами — то целая копна. Конечно, каждый день на такие упражнения не хватало ни терпения, ни силы, обычно главное достоинство юная было просто собрано в небрежный узел. Но уж ради фотосессии стоило постараться. Тащиться в салон времени не оставалось, но Юну это не особо расстраивало. У неё был повод посидеть в тишине собственной комнаты, повозиться с кисточками, тенями, разными примочками для макияжа, коих накопилось уже два сундучка. Каждая женщина имеет право расслабиться, особенно если внизу, на первом этаже квартиры, мать с подружками уговаривает уже вторую бутылку рислинга, а Айгуль печёт шоколадное печенье, и дивные запахи витают по всей гостиной. О, шоколадное печенье Айгуль. До смерти вредная и почти до экстаза вкусная. Нежная, рассыпчатое, пряная с кусочками грецких орехов и цитрусовой ноткой сушёных кумкватов. Если бы общество не предписывало выходить замуж за мужчин, Юна официально оформила свою тайную любовную связь с печеньем Айгуль. Вот как жить без него в новой квартире? Игорь. Добрый, заботливый. Но его поцелуи не лечат ПМС, не избавляют от тоски или внезапно навалившейся грусти. «С чем пить чай, если все сладости мира — всего лишь жалкая тень божественного печенья Айгуль?» Юна покосилась на своё отражение, опустила голову, нарочито выпячивая второй подбородок. Надула щёки. Фу, толстая. А это складка на животе. «Какое тебе печенье, Лебедева? Хочешь, чтобы платье треснуло перед всеми? Хочешь, чтобы в первую брачную ночь Игорь...» Отвернулся и захрапел, но не после секса, а вместо оного. Если уж по-честному, Юна боялась того, что последует за церемонией. И нет, пугали не супружеские обязанности, а реакция Игоря. Как и 99% современных невест, к 23 годам Юна имела не только теоретические познания об интимных радостях, У неё был парень и в одиннадцатом классе, и в летнем языковом лагере в Греции, и короткая интрижка с лыжным инструктором в Альпах. На лыжах она, правда, кататься так и не научилась, зато полное отсутствие комплексов у немцев оценить успела. Вот только ни один из этих товарищей узаконить отношения не спешил, в отличие от Игоря, и, что самое забавное, именно Игорь отложил постельный тест-драйв до штампа в паспорте. Складывалось ощущение, что он решил блюсти себя в чистоте, словно это его заставляют рассекать перед столичным бамондом в платье цвета невинности. Нет, Юна намекала жениху, что ничего не имеет против. Не так, чтобы слишком рьяно, всё же она была не из тех женщин, которые способны оседлать парня на скаку, взнуздать и отъездить обязательную программу. Но Игорь проявлял невиданную стойкость. «Постой, постой, не сейчас!» Прерывисто выдыхал он, отстраняясь всякий раз, когда Юна пыталась сделать их ритуальные ласки за просмотром фильма, предварительными. «Я так не могу». «Да ладно, ничего такого!» Она кокетливо закусывала губу. «Нет, твой отец так на меня смотрит. Не хочу, чтобы он меня потом кастрировал». «Да» великий и ужасный Лев Львович Лебедев. Повелитель мигалок и мандата. Юнин отец умел произвести впечатление. Тяжёлые, густые брежневские брови, взгляд палача и шаляпинский бас, закалённый на дебатах, митингах и в думских склоках. Того самого шаляпина, который Фёдор, разумеется, Лев Львович словно был рождён для того, чтобы самые страшные кошмары дочкиных ухажёров сделать явью. Человек, который был директором шиноремонтного завода, не ведал жалости. Это он спугнул юниного школьного бойфренда одним рукопожатием, и это он отправил за дочерью телохранителя, когда она сбежала на вечеринку к подружке после комендантского часа. Удивительно, как он не втиснул дочь в пояс верности. Возможно, даже собирался. Просто не нашлось нужного размера трусов из титанового сплава со спутниковой системой Глонасс, колючей проволокой и жёлтой молнией. Вот уж чего Юна делать не собиралась, так это знакомить Игоря с отцом. Всё ушло неплохо. Третье свидание — уютное кафе, поцелуи. Горячие и терпкие, как Глинтвейн. В тот день родители юные собирались в оперу. Не то чтобы они были ценителями классической музыки. Мама предпочитала симфоническому оркестру любого из Глесиасов. Отец мог часами, подперев подбородок и мечтательно глядя вдаль, слушать родимый шансон — Но депутатская должность обязывает светиться на мероприятиях, одобренных свыше, и патриотическая опера про князя Игоря, к вязчему сожалению Льва Львовича, была в их числе. Словом, у юной были все основания считать, что квартира будет в полном её распоряжении, пригласила Игоря, зажгла ароматические свечи. Свидание шло как по маслу, пока вдруг снизу не прогремела душераздирающая. «Айголь!» Для человека, который не знал, что Айгуль — это всего лишь дом домработница Лебедевых, прозвучало как боевой клич конона варвара Игорь перепугался так, что Юна всерьёз забеспокоилась о его мужском здоровье. Говорят же, что парни особо уязвимы в моменты страсти и мочи испускания. Пришлось срочно задувать свечи, одеваться и раскладывать учебники, как будто студент-финансист заглянул помочь коллеге с политологического... Мама настояла на том, чтобы юнин гость присоединился к скромному семейному ужину. А отец, до да чёртиков злой из-за того, что опоздал на оперу, с таким ожесточением кромсал баварскую колбаску и сверлил Игоря фирменным взглядом из подлобья что бедный парень сжал коленки и ограничился стаканом воды без газа. С тех пор Игорь упорно пресекал все посягательства на свою мужскую честь. Отношения стали серьёзными. А Юна переживала, не разочарует ли она жениха после свадьбы. Иногда даже закрадывались сомнения, не сделал ли Игорь предложение из банального страха перед Львом Львовичем. Но Юна старательно отгоняла дурные мысли. Во-первых, Игорь её ревновал к однокурсникам, преподавателям, курьерам, ко всем, кто смотрел на Юну дольше положенного. А ревновать невозможно из страха, только из любви, разве нет? Во-вторых, Игорь и сам был из состоятельной семьи. Его отец владел сетью спортивных магазинов. Вообще-то, Юну материальные аспекты брака волновали мало, но приятно было осознавать, что жениху нужна именно она, а не наследство её папы. Она трезво смотрела на мир и знала, что девушка с лишним весом и девушка с лишним весом и отцом-депутатом — это разные вещи, Шансы встретить парня, который бы принял её саму, стремились к нулю. Бедные западали на инфинити, богатые — на фитоняш. Поэтому, увидев в Игоре счастливое исключение, Юна решила его не упускать. И теперь, услышав звонок в дверь, ещё раз встряхнула локоны, расправила подол бледно-розового платья до колен и поспешила открывать. Впрочем, особо можно было не торопиться — Маман оказалась проворнее, что не нетрудно, если у тебя фора в пару десятков метров и личный тренер по йоге, или, как он себя называет, духовный наставник. А потому голос жениха юно услышала уже на середине лестницы. «Елена Геннадьевна, прекрасно выглядите!» — радушно приветствовала будущую тёщу Игорь. На что Маман кокетливо отмахнулась. «Гош, сколько раз тебе говорила, отчество меня старит. Не позорь меня перед подругами. Просто Лена!» Юна закатила глаза. Чего мелочиться? Сразу бы сказала «Ленусик». Неужели она не понимает, как жалко всё это выглядит, когда женщина за 50 строит из себя девочку? Даже если у неё соответствующая фигура. Юне повезло унаследовать отцовскую комплекцию — Это маме. Для сытости хватало шоколадных обёртываний и хорошего алкоголя, а на её талию не повлияли ни роды, ни возраст. Юне страшно было представить, что станет с ней самой после первого ребёнка, а ведь Игорь говорил, что хотел бы и сына, и дочь. «Проходи, Гошенька, выпей с нами!» — поманила будущего зятя Елена Геннадьевна. На белом диване уже тостовала вечная мамина армия, клуб депутатских жен. Их отличал друг от друга только цвет маникюра, волосы и одежды. Все, как на подбор, стройные и ухоженные, все неопределённого возраста, который можно условно обозначить как «слегка за 30». Эти милейшие женщины проводили вместе чуть ли не каждый день, дружно возлегали в спа, дружно опустошали бутики, дружно скакали на аэробике. Юна старалась не попадаться им на глаза, чтобы не чувствовать на себе эти сочувственные взгляды. На неё смотрели так, словно она была не дочерью Ленусика, а её раковой опухолью. Полнота для них была страшнее любой болезни, и всякий раз Юне казалось, что они до смерти боятся подхватить чудовищный вирус лишнего веса. «Не обрасти комплексами, когда ты в двадцать с небольшим выглядишь хуже собственной матери». И Юна застыла на лестнице, мысленно умоляя Игоря не соглашаться на аперитив, а сразу подняться на второй этаж. Сработало ли чудо любви или просто Юнины габариты не позволили ей остаться незамеченной, но счастливый жених увидел её и расплылся в улыбке. И девичье сердце дрогнуло. «Не так всё плохо, если кто-то чувствует тебя без лишних слов». «Нюша!» Радостно воскликнул Игорь, и нежный трепет разбился в дребезге. «Опять эта свинская кличка!» «Привет!» Юна постаралась не выглядеть расстроенной. «А у меня для тебя подарок!» Он отступил в сторону и дал отмашку кому-то сзади. Двое ребят в спецовках протащили огромную коробку, завернутую в золотую бумагу, с красным бантом. «Мне?» Растерялась Юна. «Подарок! Такой большой!» «И ведь до свадьбы ещё целый месяц, а уже такие приятные сюрпризы. Разве несчастье выйти замуж за такого романтичного и заботливого парня?» «Давай, открывай скорее!» Игорь отпустил курьеров и в предвкушении потёр руки. «Ты её так быстро избалуешь!» — вмешалась Елена Геннадьевна. «Ну уже Юн, не томи, а то мне придётся забрать его себе!» Разумеется, она имела в виду подарок, но на мгновение Юну царапнуло неприятное чувство, будто речь идёт про её жениха. Чёрт бы подрал эту диету! Сплошные нервы и мысли дурацкие лезут, когда не надо. Стараясь не думать о плохом, Юна поспешила к коробке, сняла бант, потянула на себя бумагу. «Велотренажёр!» — объявил Игорь. Впрочем, нужды особой в этом не было. Юна и так увидела изображение на картоне. «Последняя модель. К отцу только-только поступила партия из Штатов, и я сразу подумала тебе». И он помог невесте убрать остатки бумаги. «Тут много скоростей. Есть пересечённая местность, регулировка. Выдерживает до 150 килограммов». Последняя была особенно романтичная. Юна приложила все усилия, чтобы улыбнуться, но губы как будто свело судорогой. Вела мать его, тренажер! Ты кому?» «Спортсменке, которая готовится к Тур-де-Франс», «начинающей бизнес-леди, которая собирается открыть фитнес-клуб», «или, может, девушке, которая не мыслит дня без круговой тренировки, а каждое утро начинает с пробежки». С тем же успехом Игорь мог бы подарить ей тайские таблетки для похудения, утягивающие трусы или качан капусты. Велотренажёр. Нет, в глубине души Юна понимала, что Игорь хотел её порадовать. Знал, что она хочет похудеть к свадьбе и дико мучается от этого. Но так обидно ей ещё никогда не было. Как будто он не сюрприз ей сделал, а в лицо заявил. «Ты толстая? Хочешь быть со мной дальше? Худей!» «Тебя выдержит только этот тренажёр для тяжеловесов. Вот, будь любезна, крути педали, пока не станешь похожа на человека». «Спасибо!» — выдавила Юна и нагнулась, словно хотела рассмотреть надпись внизу коробки. «Ой, какое чудо!» — восторженно пропела Елена Геннадьевна. «Милая, это же то, что тебе нужно. Скоро будешь такая красотка, что все попадают». «Игорь, ну до чего, что у нас чуткий. Мы ей столько раз дарили абонемент, но с этой учёбой у неё совсем времени не хватает. А теперь прямо дома. Замечательно, только чур не жадничать. Я тоже хочу опробовать. Да, Юн? Девочки, ну до чего же ей повезло, скажите?» И девочки наперебой кинулись нахваливать подарок Игоря. «Вот редкий мужик знает, что действительно нужно», — со знанием дела сообщила Инга. «Мой постоянно тащат какие-то цацки. Скука!» «А давайте распакуем и устроим гонки», — предложила Татьяна. «Кто быстрее всех, тот...» «Ну, я даже не знаю... Игорь, вы ведь установите нам тренажёр?» Юна не спешила выпрямиться, в носу уже свербела от подступающих слёз, а обидеть Игоря не хотелось. Что с ней не так? Почему она просто не может обрадоваться подарку своего жениха? От необходимости отвечать самой себе на этот вопрос избавила мелодичная трель-видео «Я открою!» — выпалила Юна и кинулась к двери, пока Игорь не заметил её состояние. На маленьком мониторе маячил сегодняшний новый знакомый и ещё какой-то парень с хвостиком. «Роман, открываю! Десятый этаж!» Юна никогда не думала, что будет так рада снова встретить этого не слишком любезного, но бесспорно талантливого парня. И всё же теперь он явился так вовремя, что она чуть было не бросилась к нему на шею. Ещё пять минут, и её усадили бы на несчастный велотренажёр, подвергнув публичному унижению. Боже, благослови. Но того величайшего человека, который изобрёл фотографию, как бы его ни звали. — Роман, здравствуйте! Юна чуть не подпрыгивала от нетерпения. — Это мой жених Игорь. Моя мама Елена Геннадьевна. — Просто Лена! Тут же встряла возмущённая женщина. «А кто это? Ты не говорила, что ждёшь гостей?» «Мой новый фотограф». «О, а почему вы сразу ко мне не обратились?» Инга с любопытством оглядела новоприбывших. «Последний раз мне делал снимки такой чудный мастер. Он дорого берёт, но это просто восторг. Показать не могу. Сами понимаете, там ню». Но это что-то. Юна не сомневалась, что всё, что связано с ню у маминых подружек, это что-то. Но предпочла бы не говорить об этом накануне своей свадьбы и в присутствии своего жениха. «Пойдёмте», — торопливо вставила она, пока Инга не поведала ещё чего-нибудь эдакого. «Поговорим на кухне». Там, как назло, прямо посередине стола уже источало неземные ароматы печенья Айгуль, Оно будто нашёптывало. «Возьми меня, откуси, я помогу тебе забыть про велотренажёр». Итак, Йона схватила Игоря под локоть, чтобы чем-то занять руки. «Что насчёт пробной фотосессии? Здесь будет нормально?» «Да, антураж неплохой». Роман огляделся, положил сумку с техникой на стол. «Сейчас модно делать, как будто вы вместе готовите или пьёте кофе. Но я бы посоветовал невесте выбрать что-то другое из одежды. «Простите, а почему мы должны ориентироваться на ваши советы?» Сухо бросил Игорь. «Моей невесте очень идёт это платье». «Никто не сомневается», — кивнул парень с хвостиком. «Но цвет ткани на снимках будет почти сливаться с кожей. Лучше что-то поконтрастнее». «А вы...» Игорь поднял бровь. «Вадим, коллега Романа, протянул руку». «А разве вы сегодня не в студии работаете?» — удивилась Юна. «Да, работаю». Тут же кивнул Вадим, но одна съемка перенеслась, и я решил помочь. «Так что, Юна, может, подберете другой наряд?» Но она закусила губу, мысленно перебирая гардероб. «Есть синяя блузка или вот еще платье...» «Примерно такой же длины. Чёрная!» «То чёрная!» — оживился Игорь. «В котором ты была на последнем ужине?» «Симпатичная, да. Вы уверены, что хотите быть в чёрном на предсвадебной фотосессии?» Изогнул бровь Роман. Юна озадаченно замолчала, но Вадим тут же бросился спасать положение. «Мой партнёр может помочь вам с выбором», — услужливо предложил он. «В нашем агентстве консультации по стилю входят в стоимость сессии, а если вы закажете свадьбу, то мы сделаем еще хорошую скидку». Но Игоря привлекла не скидка, а совсем другое слово. «Партнер?» — удивленно переспросил он. «Это у вас так? Официально?» «Гоша!» — Юна смущенно ткнула жениха в бок. «Я же предупреждала!» «Ну да, а в чём проблема?» — нахмурился Роман. «Да нет», — Игорь пожал плечами. «Смело». «Ладно, говорят, у вашего брата хороший вкус. Иди, Нюш, покажи товарищу свои наряды».